«Ну вот, укрепил слабеющие силы», — сказал Берестин, несколько манерным и расслабленным тоном, сам не зная, для чего избрав такую именно маску. Скорее всего, потому что в тепле наступила разрядка от многодневного напряжения и от того еще, что слишком уж удивленными глазами смотрела на него девушка из будущего. А теперь, в благодарность за угощение, я могу поведать вам свою историю. Новиков шутливо поднял руки. Может, хватит на сегодня всяких историй. Лично я сегодня уже и наговорился, и наслушался. Альба, по-моему, тоже. Оно, конечно, как желаете, могу и завтра. Только имейте в виду, братья по разуму вооружены и агрессивны. Так что не теряйте мужество, худшее впереди. — Что за братья по разуму? — спросила Альба, вновь удивив Берестина совершенно непривычным произношением. — Те, что на земле были? — Вряд ли, — протянул Берестин. — Эти порядков на пять примитивнее, я считаю. И посмотрел на Новикова. Тот кивнул успокаивающе. — Все нормально, продолжай. Я ввел Альбу в курс дела. Берестин хмыкнул скептически. «Все торопишься, Андрей, как всегда торопишься. Сам же пел. Емщик, не гони лошадей. А вообще-то все равно. Хуже уже ничего не будет. Вы умеете стрелять, Альба?» Вдруг повернулся он к девушке. «Я дам вам парабеллум!» И отрывисто рассмеялся. Альба, не поняв, посмотрела на Новикова. «Ничего, это он «Двенадцать стульев» цитирует». «Будет желание, прочтешь. В нашем времени вещь весьма популярная». По лицу Альбы было видно, что слова Новикова мало что прояснили для нее, но от дальнейших вопросов она воздержалась. «Не дергайся, лёша сказал Новиков. «Альба знает все, что можно и нужно на сей момент. Деваться нам некуда, Альбе с товарищами тоже. Люди они, как ты сам понимаешь, высоко развитые и опытные». «Особенно в делах космических. Глядишь, чем и помогут. Устроим завтра консилиум. Олег с Сашкой подъедут. Я их по радио вызвал. Они, в отличие от тебя, дисциплину соблюдают. На связь регулярно выходят». Упрек Алексей пропустил мимо внимания, снова усмехнулся, кривовато. Подошел к бару, вернулся с двумя бутылками-боржоми. «Черт знает, никак напиться не могу. Вода здесь все же...» Поганое. Солей каких-то не хватает. Выпил большой бокал и облизал обветренные губы. Консилиум нам не повредит, — возвратился он к теме разговора. И тему сформулируем, например, так. Куды бечь? Ну, так или не так, видно будет. А разговаривать пока хватит. У тебя уже глаза не смотрят. Да и у меня язык не ворочается. Как у Акина какого-нибудь, который три тома Манаса наизусть. «Пойдем, Альба, я тебя провожу». Альба встала, и Алексей тоже вскочил с кресла. Прищелкнул каблуками сапог. Девушка протянула ему руку. «Спокойной ночи. Очень рада была с вами познакомиться. Я уже говорил Андрею, вы удивительные люди. В книгах о ваших современниках пишут совсем не похоже». «Спокойной ночи», — ответил Берестин и опять не удержался. «Извините, если что не так». Мы все же народ темный, гимназиев не кончали. Вечером следующего дня, когда вернувшиеся утром Левашов с Ларисой и подъехавший ближе к полудню Шульгин отдохнули немного и познакомились с потерпевшими кораблекрушения потомками-звездоплавателями, в холле первого этажа был назначен торжественный ужин в честь общего сбора и прибытия гостей. Ну, без свидетелей... «Как будем дальше?» — спросил Берестин, пока гости из будущего, Альба, Корнеев и Айер, смотрели наверху видеофильм о последних Олимпийских играх. «Для них-то мы кто? Предки, не знающие сомнений?» «Особливо ты!» — бросил Шульгин, расставлявший по столу приборы, время от времени справляясь в дореволюционном наставлении для официантов. «Для меня вопрос стоит так — ввязываться еще в одну заварушку или сматываться?» «Постой, а ты что, Альбу за свидетеля не считаешь?» — с интересом спросила Лариса.